Издательство 1 с Паблишинг и студия м m м i s i o n представляют Ольга г р о м ы к о Космобиологи Книга вторая Космоэкологи Часть первая Кадор старательно похлопал по земле ладонями, приминая ее и одновременно выравнивая. Нежно-зеленый конопляный побег в центре смотрелся б о д р я ч к о м если не знать, что это все, что осталось от роскошного куста. Полина вообще не верила в его воскрешение, но пилот оказался опытным некромантом, и кусок корня, найденный на месте катастрофы, через пару недель таки дал росток. Увы, превратить ком железа обратно в бидон не смог даже Михалыч. И пришлось сажать побег в обычный пластиковый горшок, купленный в портовом магазинчике. Цветочного отдела там не было, но в углу прилавка с т о я л а давно и з д о х ш е я з а т я н у т а я паутиной и уже неопознаваемое растение, чей саркофаг владелец согласился уступить за символическую плату при условии, что м у м и ю т э т выкинет сам. Несмотря на тщательную помывку, горшок остался желтым серыми разводами, однозначно проигрывая б и д о н у Может, череп на нем нарисовать? прикинул пилот. Надо было в настоящий посадить. Хихикнула Полина. Прихватил бы с в а з ы голову з м е и Люда, выварил у Вениамина Игнатьевича в автоклаве. За кого ты меня принимаешь? Обиделся Тадор. Она же маленькая, а кусту нужен горшок хотя бы на десять литров. А под рассаду? Пилот задумался. Тед, капитанский голос из к о м а был с у р о в и отрывист. По-моему, я еще десять минут назад велел тебе подойти к пульту. Да, Станислав Федотович, нехотя отозвался парень. И уже бегу. т е о д о р о тряхнул ладони и выпрямился. Но вместо того, чтобы выполнять приказ, принялся неспешно сметать в горсть просыпанную на стол землю. Опять, сочувственно спросила девушка. Девятый за неделю. У них, видать, недавно выпуск в академии был. Лезут и лезут. За п а л ь ч и в о пожаловался пилот, как на тараканов. Даже зарплата не отпугивает. Стажировка важнее. Поэтому их отпугиваешь ты, закончила девушка со вздохом. Не очень, впрочем, у к о р и з н е н м но может пора уже смириться. в с е равно нам по штату положен навигатор, так что рано или поздно Станислав Федотович его наймет. Да я вовсе не из-за этого, поспешил о т к р с т и т ь с я Тодор. Я разве виноват, что мне никто из них не понравился? А тебе на нем жениться что ли? Хуже. Нам с ним на этой же с т я н к е как минимум месяц летать. От жены хоть на работу удрать можно, а тут не куда. Ты того. Прыщалого помнишь? Ты готова пользоваться с ним одним душем? Или ту косую т е т к у от которой даже Михалыч шарахнулся? Я с ней полчаса поговорил, потом полдня, собственные глаза в одну точку свести не мог. А милая девочка Светочка, которая на пробу вывела такую трассу, что проще сразу убить с о б б л и ж а й ш и й астероид, чем тащиться затем же самым на другой конец галактики. Ладно, ладно, иди уже, усмехнувшись, перебила Полина. Может, там тебя ждет твоя судьба. Тодор скорбно посмотрел на горшок, но решил не перегибать палку и поплелся таки на капитанский зов. Но «Ну, наконец-то! Ворчливо приветствовал пилота Станислав. Знакомься, это Алексей. Тед с первого взгляда понял, что это судьба не его. Рядом с капитаном стоял лощеный, белобрысый юнец с таким вздернутым носом, будто его приклеили скотчем калбу. Ничего особенно противного в облике кандидата не было. Сероглазый, с пухлыми губами и немного оттопыренными розовыми ушами в клетчатом деловом костюме и на чищенных до блеска ботинках. Но именно это пилоту и не понравилось. Привет, кисло сказал Теодор, протягивая парню руку. Алексей с энтузиазмом к у м и в о и ж о р ответил на рукопожатие, после чего вздрогнул и озадаченно уставился на свою ладонь. Извини, нахально сказал пилот и оттер остатки земли от д р а н ы е л е н я л ы е джинсы. Очень спешил, не успел вымыть. Юнец не рискнул посигнуть на крахмальную чистоту костюма и так и застыл с неловко оттопыренной рукой. Алексей, наш новый навигатор, с нажимом сказал Станислав сурово, сигнали пилоту бровями, только п о с м е й возразить. Но тот все-таки рискнул. А почему со мной не посоветовались? Я с тобой уже одиннадцать раз советовался. Едко напомнил капитан. А навигатор нам по-прежнему нужен. Нам нужна штатная единица, многозначительно поправил Тедор, потому что навигатор, и теперь она у нас есть, отрезал Станислав. Так что давай, принимай шефство. Тед поглядел на Алексея с еще большим отвращением и внезапно заметил, что белобрысый едва заметно издевательски ухмыляется. Кажется, ему пилот тоже не понравился. И чего я с ним должен делать? Ну, покажи ему корабль, каюту, рабочее место, со стальной командой познакомь. Бодро предложил капитан. Алексей у нас еще не обстрелянный воробей, дальнего космоса не нюхал, но горит желанием приобщиться. Лучший выпускник курса, скромно добавил новичок. Платиновый диплом. с у п е р кисло сказал Тед, в свое время едва е два натянувший на диплом вообще, правда по большей части за разгильдяйство в непрофильных предметах. Ну ладно, пошли с т а ж ё р Полина, заглянувшая в пульт-огостинную пятнадцатью минутами позже. Обнаружило, что Теодор с серьезным видом знакомит новичка с уборной, где чья зубная щетка, что о з н а ч а е т левая и правая кнопка над унитазом, сколько бумажек можно отрывать за раз, как устроена система корабельной водоочистки и почему воду из бачка можно использовать в качестве питьевой только в случае крайней необходимости. Судя по тому, как Алексей морщился и переминался, дальше они пока не продвинулись. При виде Полины б е л о б р ы с а живился. И еще больше выпятил грудь. Лёша, представился он, украшая голос гортанными нотками, как такующий голубь. Очень приятно, вежливо сказала Полина, прерывая поучительный рассказ Теодора об устройстве типа кран сенсорный. Девушка втайне разделяла неприязнь приятеля к новому навигатору, кем бы он ни оказался, но старательно боролась с этим недостойным чувством. Я Полина з а у л о к то есть медсестра. Наверное, на этом корабле очень приятно болеть. Галантно заметил Лёша. Смотря чем, буркнул Тед, вообразив Полину с огромной клизмой в правой руке и не менее внушительным шприцем в левой. Да, у нас отличный медотек. Хочешь посмотреть? предложила девушка, желая избавить приятеля от тягостной обязанности. Алексей, разумеется, радостно согласился, но подружеская помощь только ухудшила ситуацию. Пилот обиженно фыркнул и поглядел на Полину как на предательницу. Когда парочка удалилась. Тодор показал к л е ч е т о й спине оттопыренный палец, подошел к пульту и плюхнулся в пилотское кресло. Ну и как тебе это, а? Поинтересовался он у сидящего рядом Дена. Конкретизируя вопрос, равнодушно отозвался тот, не отрываясь от экрана. Я имею в виду этого дипломированного щеголя. Что ты о нем думаешь, Алексей Иванович Васильев, 21 год. п о м е д л и в начал как с листа зачитывать рыжий. Родился и вырос на Венере. К уголовной и административной ответственности не привлекался. Закончил академию с отличием, средний бал л 9,87, имеет платиновый диплом, рекомендацию ректора, кубок лучшей с т а р о с т а п о т о к а грамоту за активную общественную жизнь и значок почетного. Спасибо, я и так знаю, что он идиот. Сердито перебил Тедор. Навязался на нашу голову и, похоже, уверен, что без навигатора тут горько плачут и ну никак не обойдутся. Это соответствует действительности. А ты? Я числюсь как техническое оборудование и боевая единица с ограниченными возможностями. Дэн, да что с тобой? Сорвался пилот так резко и круто, разворачиваясь к напарнику, что кресло со скрежетом проехало спинкой по краю пульта. Ведешь себя как законченный киборг. Рыжий поднял на пилота пустые светлые глаза и все тем же бесцветным голосом ответил: Я и есть киборг. Раньше тебе это не мешало. Раньше я пользовался программой имитации личности. Ну так включи ее и сейчас. Зачем? Вы же все равно будете знать, что это программа. Дэн отвернулся. Треснуть бы тебя хорошенько. В сердцах сказал Теодор, ч т о б встряхнулся наконец. Тресни. Тед понял, что и это не поможет. Раздосадованно махнул рукой и уставился в свой экран. Ему срочно требовалось кого-то расстрелять, взорвать или размазать по стенке хотя бы виртуально. Всучив Тодору новичка, Станислав Федотович позорно бежал с корабля по делам и сейчас с трудом удерживался от искушения связаться с и Скином и запросить трансляцию с внутренних камер. Да не у б ь ю т они его, успокаивающе сказал Вениамин, заметив, как друг к о с и т с я на скрытый обшлагом ком. Не так быстро, по крайней мере. Сколько у нас еще до встречи? Часа полтора. Станислав, спохватившись, притормозил и огляделся. На земле он бывал раз десять, но так и не сумел проникнуться нежными чувствами к колыбели человечества. Несмотря на растянутые повсюду травяные коврики, вдоль тротуаров, на крышах низких домов и полосами на стенах высоток, там трава чувствовала себя похуже, пятнами уходя в желтизну. Воздух тут был до того неживой и безвкусный. Что в корабле замкнутым циклом и то дышалось легче. Деревья в мегаполисе не сажали уже с полвека, а последний сквер вырубили лет десять назад. Гораздо выгоднее построить на его месте развлекательный центр в пять д е с я т этажей, а коврики будут давать в десять-двадцать раз больше кислорода. Руки бы оторвать гению биотехнологу, создавшему эту траву. Может, она и задумывалась в помощь природе, но в итоге ее заменила. Зайдем? предложил капитан, кивая на голографическую вывеску ближайшей забегаловки. В столбе голубоватого света над тротуаром парили огромные дымящиеся чашки, тарелки с я и ч н и ц е й и гамбургеры исключительно пластикового вида. Сквозь них равнодушно пробегали в обе стороны прохожие. Давай, охотно согласился Вениамин. Флаеры, сплошным потоком носившиеся по пятиуровневым трассам, слегка действовали друзьям на нервы. На новом Бобруйске и двухуровневые были редкостью. Но едва друзья сделали пару шагов к двери, как их перехватил пузатый мужчина в застегнутом под самое горло плаще. Не хотите ли по-настоящему вкусно пообедать, господа? в к р а т ч и в о поинтересовался он. Хотим, подтвердил Станислав, приняв его за администратора кафешки. А что у вас есть? Мужчина оживился, покрутил головой и, не заметив ничего подозрительного, поманил друзей за собой в закуток на стыке домов. Могу предложить вам свежее к о к о Зашептал он м н о г о з н а ч и т е л ь н о похлопывая себя по животу. Ткань обрисовала что-то бугристое, шуршащее оберткой. Полтора за сорок, два за пятьдесят. Э -э -э -э -э, растерялся капитан. Вообще-то мы. Есть еще кряк-кряк и. Толстяк приставил руку к албу и сделал какой-то загадочный жест. Трижды согнул и разогнул два пальца. А может? Странный тип понизил голос до зловещего хрипа, и Станислав окончательно убедился, что это не администратор. Вас интересует НАФ-НАФ? Нет, капитан нахмурился, давая понять, что и сам ничего не купит, и сурово осуждает подобный бизнес. Мы не по этим делам. Ну и жуйте свой картон, дурачья. Толстяк разочарованно отодвинулся. Чего он хотел-то? Поинтересовался в е н и а м и н уже войдя в кафешку. Станислав также задаченно пожал плечами. Похоже, местная наркомафия совсем обнаглели. Средь бела дня посреди людной улицы. Официантка, подошедшая к их столику, была не молода, не красиво и уныла. Вековые традиции домашней кухни, гласила хвастливая надпись на стене за ее спиной. Живой обслуживающий персонал, бумажное меню, керамическая посуда, только сертифицированные ГМО. Почувствуйте себя как дома. Станислав вернулся взглядом от надписи к официантке и содрогнулся. Тетка смотрела на него как настоящая теща. Тещи, правда, устаса никогда не было, но капитан сразу ее узнал. Кафе держала марку. Мне, пожалуйста, просто кофе, пробормотал он. Какого? сурово уточнила теща. У нас есть черный капучино, мака чино. Черный, поспешно сказал Станислав, с двумя кусочками сахара. Тетка так на него зыркнула, что капитан горько пожалел о своем гурманстве. Доктор оказался более устойчив к обаянию домашней кухни и добродушно поинтересовался. А какой еще есть? По турецки, по ирландски, с отвращением принялась перечислять официантка. По центовриански. А это как? в е н и а м и н в отличие от консервативного Стаса, любил пробовать новые блюда. Он с чем? Не с чем, буркнул а т е а Обычный кофе. А человеком не о т р а в и т с я На всякий случай уточнил доктор. Мужчина. Противным голосом завела теща, похлопывая себя по ладони так и не раскрытым меню, как скалкой. У нас приличное заведение. Все блюда сертифицированы для трех гуманоидных рас со сходным метаболизмом. К тому же в подарок каждому клиенту полагается капсула с пищеварительными ферментами. Хорошо, что не рулон туалетной бумаги, проворчал поднос с Танислав. Но ну, тогда давайте по ц е н т в р и а н с к и Покладисто согласился в е н и я м и н Капитан покосился в окошко. Странный тип исчез. Видно, испугался, что с Танислав вызовет полицию. По-хорошему и надо было бы. Но капитан подозревал, что его в лучшем случае вежливо поблагодарят за бдительность, а в худшем посоветуют не лезть н е в свое дело. Мафия и бизнес на земле стали почти синонимами, и это была еще одна причина ее не любить. Ничего, завтра мы отсюда уже уберемся. Доктор как будто прочитал мысли друга. Что там с нашими подрядами? Как ни странно, все вроде в порядке. Полетим с полной загрузкой две тонны почты для с а м о р о д с к и х рудокопов, семнадцать контейнеров товаров для мелких попутных магазинчиков и цистерна воды из священного источника. Ее нужно будет забросить в монастырь на малом раю, п л а н е т к и в системе Большой медведицы. Сейчас последний, самый денежный договор подпишу на частный спецгруз, и можно выдохнуть. Что за спецгруз? Насторожился доктор. А ерунда. Какой-то сентиментальный олигарх эмигрант с земли на Лиду желает встретить новый год с настоящей живой елочкой. Достал разрешение, оформил вет паспорт, чипировал ствол и даже застраховал ее на время перелета. Так что все совершенно легально. Только бери и вези. Извилистая трасса получается, заметил в е н и а м и н Этот новенький Алексей справится? Какая разница? У нас же есть нормальный. Станислав запнулся. Ну, почти нормальный навигатор. которого не помешало бы показать психологу. сочувственно закончил друг. Пожаловаться ему, что киборг чувствует себя киборгом, да не чувствует он этого. в том-то и проблема. тогда почему так себя ведет? потому что считает, что мы это чувствуем и что наши прежние отношения как к человеку р а в н о ц е н н о м у члену команды он б е з в о з в р а т н о утратил. вот и прячется за бесстрастной личиной, чтобы не получить подых. Эй, Жестянка, знай свое место. глупости. Никто ему такого не скажет, возмутился Станислав. т е т с п о л и н й пять суток по очереди вахту в медотсеке несли, пока он не очнулся. А сколько денег мы за его ремонт, Тьфу! лечение заплатили. Вообще вспомнить страшно. Не каждый человек столько за родную мамочку отвалит. Я потому и сказал про психолога. Вздохнул Винка. Чем дольше он изображает отверженного, тем больше и в самом деле отдаляется. Может мне с ним серьезно поговорить? предложил Станислав. Объяснить, что мы по-прежнему друзья и одна команда, а ты сможешь сделать это достаточно искренне, не ниже пятидесяти одного процента на голосовом детекторе лжи. Капитан примолк, задумался. Да, ему действительно хотелось вернуть прежнего спокойного, рассудительного и одновременно колко ироничного рыжика, но Станислав знал, что он киборг, а для навигатора это сейчас и было основной проблемой. Официантка вернулась и неодобрительно засопела, заставив друзей поспешно убрать локти со стола и вжаться в спинки стульев. Перед Станиславом поставили чайную чашку на треть заполненную черной жидкостью с пеной подозрительного оттенка. Перед Вениамином мисочку с горстью кофейных зерен и воткнутыми в середину щипчиками. Простите, возмутился доктор, но вы же сказали, что человеку этот кофе тоже подходит. Верно, подтвердила официантка. Если вы его сгрызёте, вам ничего не будет. Нет уж, обиделся Вениамин. Сами грызите, а мне принесите нормального капучино. Сами не знают, чего хотят. Буркнула тетка раздражённо, брякая центоврианский деликатес обратно на поднос. Домашняя кухня, иронично заметил капитан, отхлебнулась чашечки и поморщился. Знаешь, я бы на твоём месте лучше погрыз.